пилорической части у выхода в кишечник, которые перетирают муравьев и термитов. Поскольку панголины челюстями не жуют, нет у них на черепе и костяных грибней, на которых крепятся жевательные мышцы. Нечевидный отросток грудины очень длинный, и у некоторых панголинов вытянута далеко назад в стенке брюшной полости, вплоть до уровня почек. На нем крепятся мышцы, выбрасывающие язык и втягивающие его обратно в рот, в особое влагалище, задний конец которого заходит в грудную полость. Язык шнуровидный, липкий, длинный, у крупных панголинов до 40 см. Большие слюнные железы, они разрослись вплоть до плечевой области, обильно смачивают его клейким секретом, к которому прилипают насекомые. Ушных раковин у африканских панголинов нет совсем, у азиатских лишь небольшой кожный валик вокруг наружного ушного отверстия, которую у китайского панголина образует некоторое подобие ушной раковины. 40-50 миллионов лет назад панголины водились и в Европе, их кости найдены в Южной Германии и Испании. Один вымерший панголин был до 2,5 м в длину. Возможно, панголины развелись, эволюционируя из общей с неполнозубыми ветви животного царства, а возможно, произошли независимо и прямо а древних насекомоядных зверей. Кагвара Речка была неширокая, но на перекатах пенилась и бурлила. Первым вошел в воду лев, за ним львица. Вздернув брезгливо хвосты, они сначала шли по дну, борясь с силой течения, потом поплыли. Лекули стоял за кустом в шагах в десяти от них, и когда они поплыли, вошел в воду и он, и как только почувствовал ее холод у пояса, поплыл, подняв над головой палку с узелком. Так и плыли лев, левица и Ликули, метрах в двадцати за ними. «Раз львы вошли в воду, значит, нет поблизости крокодилов». Потому и Ликуля отважился здесь на переправу. Львов он не боялся, он не дитя и знает, что одной чешуи гвары, которая на тонком шнурке висит у него на шее, достаточно, чтобы их не опасаться. Шип гвары дала ему мать, когда уходил он на юго-запад в Йоханнесбург. Ну лучше о тех днях не думать. Черный костюм белого человека, купленный у миссионера за пять кос, не помог. Ошиб Гвары спасает, похоже, только от львов. Овчарок и полицейских его магическая сила не пугала. «Домой». Домой возвращался он. Шел и степью, и перелесками, что росли у высохших и наполненных мутными потоками русл рек. Плутал в камышах, когда обходил болото. Прошел 200 миль пасования с узелком на палке, в котором лежал непригодившийся костюм. До деревни в стране лабеду осталось немного. Выбравшись на берег, он запел. Львы оглянулись и ушли своей дорогой, а Ликуля пошел своей. Шел и пел, радуясь, а солнце обжигало голую спину, и зимородки искрились над рекой. И буйволы паслись большим черным табуном за редкими деревьями саванны, а там, где лес был погуще, с треском ломали сучья слоны. Он видел только хоботы, сокрушавшие ветвистую опору листвы, и огромные уши, чутко подвижные. Он оглянулся, когда услышал, что слоны гневается раскинув уши и хоботом ловя ненавистный дух человеческий, один уже бежал к нему». Тогда и Ликулы побежал. Бежал и смеялся, хотя дразнить слона не хотел. Просто смешно, что старый тем бы думает здесь поймать Ликулы. Он перебегал от дерева к дереву, и когда прятался за них, слон крутился на месте и зло кричал, нелепо жалким для такого воплощенного в костях и мясе могущества голосом. Слон ушел к слонам, а Ликулы... Снова запел. И вдруг замер с для шага ногой. Тот, кого он увидел там, куда хотел наступить, Тот напугал и опечалил его больше слонов и львов, Больше черной мамбы, которая вчера Чешуйчатой молнией проскочила через тропу У самых его ног. И зачем судьба свела их пути? «О, Муджаджи, королева дождя, тяжела твоя ноша!» Ликуля стоял и думал, нелегок будет его груз в узелке. Он вздохнул безрадостно, снял с палки и развернул свой черный костюм, закатал в пиджак свернувшегося у его ног зверя, связал поверх брюками, вскинул на плечо негаданную ношу И зашагал дальше, уже без песни, сетая на свою судьбу. «О, Гвара, тяжелый ты, почему не сидел в своей норе? Об ванамганга, я спешу домой, встречу любопытного?» До да деревни день пути, но если не встретит Ликуля никого из своего народа, если никто не спросит его, что несет он в узле, то еще три дня идти ему с кварой на плече до краля главного вождя. И путь показался дальним, и пить Ликуля уже не хотел. Ночь проспал он на Баобабе, а утром вчерашние тревоги расселись, Не знал он в своем народе нелюбопытных, а встретить земляка совсем нетрудно. Так решил Ликули и с легким сердцем и нелегкой ношей отправился в путь. Когда подходил к холму, за которым была его деревня, повстречался ему человек. Они приветствовали друг друга, как у них принято. Они поговорили о том, о чем говорят при встрече. А потом, конечно, незнакомец спросил Ликули, что несет он в узле. Ликуля, улыбаясь, потому что очень хотел домой, ответил «Гвара!» и развязал узел. «Но мне не во что его завернуть», — сказал незнакомец, досадуя на свое любопытство. «Возьми это», — сказал Ликуля, — и отдал пиджак. Штаны были нужнее. Разошлись они. Ликуля без груза домой, а незнакомец в дальний путь с Гварой в узле. и надеждой в сердце, что, быть может, скоро встретит и он любопытного, которых в их стране немало, и тот спросит, что он несет, и отдаст тогда ему, к Гвару. Без обиды разошлись. Таков обычай на севере Трансваля, в стране Лабеду. Беззубые и немые. Гвара, кхаха, инкаке. সো গেদর нака গোল গোমানগ নাক আবু হিরফান পালে কক রোক ও লো ইখন জালু সম্প সালো বার কথ বোহ সীলো алунгу Калунду, Кашунду, Кабаллая, много разных имен у панголинов. Абу Кхирфа значит коровий отец, а Бвана Мганга — господин доктор. Верит в Африке, если сжечь живьем панголина в загоне для скота, то скоту будет обеспечено и здоровье, и долголетие, и плодовитость. Чешуя панголина – талисман, надежно страхующий от львиных когтей и зубов. Кольцо из нее – лучшее средство от дурного глаза. Чешуя, истолченная в порошок, спасет будто бы от сильного кровотечения, особенно из носа. Потому цена одной чешуи Глары на рынках Йоханнесбурга – 2,5 шиллинга. Чешуя, когти, шкура, волосы — все ценится в местной медицине и чародействе. И даже в военном деле из панцирей панголинов шили в Индонезии, а местами поныне шьют фишуйчатые доспехи. Стрелы, говорят их, не пробивают. И нелепая вера в магическую силу панголина и необычная утилизация его брони несут гибель редкостным зверям. Еще недавно их тысячами убивали на одних лишь зонских островах. В 1925 году вывезли оттуда около пяти тонн драгоценной чешуи, перебив не менее 10000 тысяч панголинов. А сколько роговых панцирей пошло на местные нужды! И все-таки живы панголины! Точно выходцы из давно минувшей эры динозавров лазают по деревьям, цепляясь длинным чешуйчатым хвостом за ветки. Только два панголина, оба африканские, степной, гвара и гигантские, какорока, живут на земле. Первый лазает и по деревьям. А всего панголинов семь видов, четыре африканских и три южноазиатских. Африканские дарят миру обычно лишь одного потомка в год, азиатские одного трех. У древесных панголинов снизу на конце хвоста голая, без чешуи, осязательная подушечка. У наземных конец хвоста сверху и снизу сплошь порос чешуями. Длиннохвостый панголин своего рода рекордсмен в мире зверей. У него в хвосте 46-47 позвонков.